Глава девятнадцатая О, да! Наконец-то! Я валялся на татами в своем особняке и предавался ничего не деланию. Было немного стыдно, но я рад, что вернулся в Японию. В России было... тоскливо. Вроде духовная родина, но в то же время и не она. Вроде и Москва, но... Не возьмусь утверждать с уверенностью, но там две трети города не те, что в Москве моего прошлого мира. Я был чужаком там, но это как раз нормально, я же японец. Обидно то, что даже я сам ощущал себя в России чужаком. Страна, город, люди вроде те, а вроде и не те. Здесь, в Токио, никто хотя бы не смотрит на меня, как на иностранца. Хе. А ведь поначалу у меня были мысли подрасти да иммигрировать в Россию. Сакурай-сан? Раздалось из-за двери. «Заходи», — уселся я по-турецки. Отодвинув в сторону дверь, в комнату вошел старик Йосиока, держащий в руке конверт. Блин, только вернулся, ведь и тут же дела навалились. Письмо оказалось от Кагами со списком людей, которых она рекомендует пригласить. Ну, в принципе, не так уж и много она имен добавила. Были незнакомые, но, если верить пояснениям Кагами, они точно придут. «О, Торимазу, про нее-то я и забыл». И откуда она только... А, понятно. Ну да, почти все финалисты турнира до кисюро Эх, что бы я делал без Кагами. Она ведь не только списком гостей занимается, но и взяла на себя обустройство клуба, в котором пройдет праздник. Хорошо быть женой наследника клана Кояма, многие вопросы словно по волшебству решаются. До дня рождения оставалось всего несколько дней, и мне пришлось поднажать с приготовлениями. Разослать приглашения, навестить членов группы «Интер», разобраться с охраной. Последнее, к слову, больше всего сил и вытянуло, так как клуб являлся собственностью рода Кояма, и охрана там была их же. Заменить на мою они отказались наотрез. Даже Кагами, покрутив неуверенно головой, сослалась на то, что не женское это дело лезть в подобные вещи. А Акену прямо сказал, что он мне, несомненно, доверяет, но вот моих людей не знает совсем. Кое-как вытребовал у него, что несколько моих бойцов все же будут там находиться, однако Акена уперся, и ничего серьезнее пистолета им носить дозволено не будет. Из-за чего пришлось переводить Щукина из разряда гостей в категорию охранников. Ну и Добрыкина ему в помощь, естественно. Туда же отправились все наличествующие у меня учителя, коих всего четверо. Добил я разрешенный десяток бойцов ветеранами. И Тагаки, мой верный пес, Курода, все же бывший полицейский спецназовец, Антипов из того же соображения. У него хоть и проблемы с японским, зато армейский спецназовец. И средний из сестер Ямада, чтобы был хоть один ветеран-стрелок. Но все это меркнет перед тем, что произошло за пару дней до праздника. В одно не самое приятное утро мне позвонили с телефона Казуки. «Ну, здравствуй, голубок!» – услышал я женский голос. Своего малыша можешь не искать, в ближайшее время он будет развлекать нас. У меня в тот момент словно все внутренности разом дернулись. «Кого нас?» — спросил я. «Твоих недоброжелателей», — ответили мне. «Не рыпайся, в полицию не звони. У Кояма помощи не ищи, да и на этот телефон можешь больше не звонить. Мы обязательно с тобой свяжемся». После этого я не успел даже слова сказать, как связь прервалась. Деремище. Первым делом после этого звонка я набрал номер на Камуры, объяснив ему ситуацию. Пусть разбирается, контрразведка как-никак. Следующим был Василий, чтобы приготовил машину. И уже только после этого начал обзванивать людей, отменяя все дела, как минимум до дня рождения. Было их немного, все из-за того же праздника, но они были. Полиция я в этом вопросе не доверяю, от них будет больше суеты, чем реальных результатов. Куяма Нет. В таком деле лучше перестраховаться. Они шину-то найти не могли, а тут какой-то левый парень. Да и похитители, если что, совсем не лохи. Если это они меня последнее время донимают, то с этими ребятами лучше не шутить. Но и сидеть сложа руки тоже не могу. На казуке стоит моя метка. И пусть из города его наверняка вывезли, но ведь с шиной все так же было. А вдруг? Вдруг мне повезет? В конце концов, Казуки не принцесса великого клана. С ним можно и не заморачиваться особо. Так что, сев в машину, обратился к Василию. Казуки похитили. Что? — прервал он меня, обернувшись. На нем моя метка, так что давай как с шиной. Маршрут примерный, помнишь? В тот день я его не нашел, да и не рассчитывал найти. Увы, но два раза подряд так вести не может. Казуки наверняка вывезли из города. Так что весь день я проездил впустую, параллельно решая по телефону дела, которые меня все же настигли. Слишком много их было, чтобы суметь разом это всего отмахнуться. Но и сами дела были не слишком серьезные. Я ими и занимался это просто, чтобы не сидеть без дела весь день. Под вечер похитителя вновь позвонили, и все тот же женский голос позволил Казуке сообщить, что с ним все хорошо. Я только и успел брякнуть, что найду его, и чтобы он не лез на рожон. Не дай боги Казуки посчитает себя супервоином, попытается сбежать и в нем признают патриарха. Второй раз звонили, кстати, с неизвестного номера. Я его, конечно, передал на камури, но был уверен, что он ничего не узнает. Раньше мне никогда не приходилось быть принимающей стороной на празднике подобного уровня, а он был не маленький, учитывая состав и количество гостей. В основном, конечно, пришли подростки, но из таких родов, что лучше бы мне не косячить. Поначалу я еще опасался, что мне придется стоять где-нибудь на выходе. Но Кагами успокоила. Клуб — не твое жилище, тут правила несколько иные. Сама она на днюху не пришла. Я, в общем-то, и пригласил ее просто для галочки. Кто же ее отпустит на девятом-то месяце беременности? Даже если бы она желала этого. Но Кагами женщина разумная, несмотря на ее закидоны, и просто с улыбкой отказалась, переведя стрелки на мужа с Кентой. Мыл, не отпустит. В общем, пока гости подъезжали, я курсировал по клубу, стараясь пообщаться пусть и недолго, но со всеми. Проблема могла быть с теми, кого я не знал. Однако список гостей с краткой характеристикой, заученный мной заранее, не раз пригодился. О Хаясе, Райдон и Анеку пришли одними из первых. Я, честно говоря, сначала подумал, что Анеку присоединится ко мне, но, видимо, пока все гости не пришли, и этого делать было нельзя». В общем, она осталась с братом, взяв с меня обещание, что я найду ее позже. Вакия и Тойотоми пришли в сопровождении девушек-ровесниц. Поскольку я не знал, кого они возьмут с собой, пришлось знакомиться на ходу. Мизуки пришла в компании со своим женихом по совместительству троюродным братом. Шина пришла в сопровождении Мори Сашу, двадцатилетнего внука главы рода и второго сына наследника рода. «Еще не официальный жених, но именно с ним я видел ее на различных банкетах и приемах. В целом, нормальный парень. Такой же синеволосый, как братья, разве что цвет более темный. Не хмурый, не заносчивый, хорошо сложен, ветеран. Какого-то негатива по отношению к нему я ушины не замечал. Но эта дуреха тормоза теряет только в общении со мной, так что могла и скрывать». Мамио явился один. Я не говорил ему о том, что звать кого-то из его пасси нельзя, а также о том, что не пригласил никого из них. Но дураком он все же не был. Тряпкой, да, но не дураком. Надо бы найти ему кого-нибудь в пару, если получится. Аристократки тут, как правило, уже заняты, но некоторые пришли с братьями, как, например, у Тома Каори. Нет, их я сводить не буду. Каори хоть и не зарекомендовала себя стервой, но характер у нее тяжелый. Может, с кем-нибудь из Шмидтов? Не, там девчонки все как одна старше него. Да и пусть сами себе парни ищут. А Кеми пришла под ручку со своим Громилой. Зуна всегда отличался мозгами, даже его прозвище на это намекает. Так что неудивительно, что выбрала она его. Удивительно, что не нашла кого-нибудь из аристократов. В нее среди знакомцев много мелких аристу, и найти кого-нибудь, кто согласится посетить праздник с таким составом приглашенных, ей не составило бы труда. А Кэти Тори Мазу пришла под руку со своим братом, как ее подруга Макинами. Парни чуть позже отделились, оставив сестер на произвол судьбы, но те, похоже, были только рады. Какое-то время я просто боялся к ним подходить, однако игнорировать гостей было нельзя. В общем, все прошло, как я и ожидал. То Римазу молча стояла и пялилась, а Макинами шутила и подкалывала подругу. Но нельзя не отметить и то, что маленькая Акэти в этот раз не застыла соляным столбом. Она шевелилась, реагировала на шутки подруги, косясь на нее время от времени, даже пыталась что-то промычать. Что ж, еще немного и попытки увенчаются успехом, а там, глядишь, и до заикания доберется. Простолюдинов здесь тоже хватало. Это и сотрудники Шидо Тимору, включая те, кто числится там лишь номинально, и мои личные люди, и члены Альянса со своими пассиями, те же Шмидты. Последние навезли с собой жен, дочерей, племянниц, так что девиц, что не в зуб ногой по-японски, тут хватало. Вряд ли они отойдут далеко от родни. Где-то через полтора часа после прихода Анеко я все же решил ее найти. А искать действительно пришлось. Главный зал клуба не настолько большой, чтобы все двести с лишним пришедших на праздник были постоянно на виду. Но гости не толпились. Клуб главным залом не ограничивался, так что поиски затянулись. После чего я дефилировал между гостями уже на пару сней. В целом день рождения считаю удавшимся. Гости, те, что помоложе, веселились. интерпел, взрослые общались, охрана бдила. Если бы не похищение Казуки... Я, возможно, тоже повеселился бы, но настрою у меня, понятное дело, был так себе. Впрочем, я старался его не показывать. Хмурый именинник на своем празднике — это не то, что должны видеть приглашенные, особенно если две трети из них — аристократы. — Син! — подошел к нам с Райдон. — Выручай, друг! — произнес он, придвинувшись поближе. Шептать в какофонии звуков, наполняющих клуб, было бы странно, но Рэй пытался. — Надо на одну девчонку впечатление произвести. Поговори с Интером, пусть споют «Зная меня, зная тебя». — Романтика? — усмехнулся я. — Сделаем. Не прошло и пяти минут, как я вернулся к Анеку, сделав заказ на песню, и к нам подошел Отома Акинари. — Синзи, ты просто обязан представить меня одной девушке. Понятное дело, что я мог бы и сам подойти, но мое шестое чувство говорит, что так у меня будет больше шансов. — Показывай, — улыбнулся я. — Как там Каори? «Не стыдно бросать ее одну?» отмахнулся он. «Она там с другими девчонками фанатеет от Интера». И так на протяжении всего праздника. Подходили с завидной регулярностью. Не обязательно с какой-то просьбой, в этом скорее друзья и хорошие знакомые отметились, но дергали меня постоянно. Так что да. Считаю, что праздник удался. Да, подошли мы с к одному из столов с закуской. Оглянулся, примечая остальные столы, и добавил. Ведь никто не знал, что здесь готовка Кагами-сан. Стол был почти пустым, в отличие от остальных, и даже Сэн, старший брат Анеко, обнаружился неподалеку. Без своей девушки, хотя они с Хикару, пришли не одни. «Не понимаю», — произнесла его сестра тихо. «И как Сэн всегда умудряется узнать, на какой вечеринке будет готовка Кагами-сан?» «Ты явно не у того спрашиваешь», — усмехнулся я на это. Величие Кагами-сан неоспоримо, раз она смогла выдрессировать такого балбеса, как он, покачала головой Анеко. — Сэн-балбес, — удивился я. — Не Хикару? — Все они балбесы, — ответила она, — и Райдон, и Хироши. Вы, парни, быть другими не умеете. — Наглый поклё... — О! — Сэн сдвинулся с места. — Пойдем быстрее, Кагами-сан всего на два стола наготовила. На что она с улыбкой покачала головой. Шутить было трудновато, так как мысли постоянно прыгали к похищению Казуки. Мне не то, что было стыдно, что я тут веселюсь, пока он, надеюсь, не страдает, но уместность моего тут нахождения постоянно была под вопросом. Тем не менее, портить вечер Аннеку и остальным знакомым не хотелось. Вот и подыгрывал ей. Она же не виновата в моих проблемах. А еще я опасался, что похитители попытаются испортить праздник, ведь неспроста же они похитили казуки незадолго до этого. Вариантов, как это сделать, было полно, но, надеюсь, они не полные отморозки, чтобы устраивать теракт здесь. Их после этого из-под земли достанут. Всю страну на уши поднимут, весь мир прочешут, но найдут. Эх, сам себя успокаиваю. Слишком много в истории прецедентов, когда дело сделано настолько чисто, что хрен кого найдешь. но риск для них все равно слишком велик. Вот когда я очередной раз об этом думал, мой мобильник и подал вибросигнал. «Привет, голубок! Как праздник?» — услышал я женский голос. «Черт, накаркал!» «Замечательно!» — ответил я. «Тебе бы понравилось!» После чего приложил руку к сердцу и молча состроил извиняющуюся мину, давая понять Анеку, что я ее покину на некоторое время. Ответ из трубки я получил не сразу, даже отойти в пустой угол клуба успел. «Это вряд ли», — все-таки заговорила женщина. «Но настроение я себе поднять определенно попытаюсь». «И, конечно же, за мой счет». «Естественно», — усмехнулись на той стороне. «На востоке от клуба, прямо у дороги, есть небольшая забегаловка, жду тебя там через пять минут. Поторопись. Обычным шагом ты точно не успеешь, придется пробежаться». И, кстати, да, твой мальчуган рядом. Тебе не понравится то, что с ним произойдет, если ты опоздаешь. После чего я услышал гудки. Дерьмище. Естественно, я осмотрел окрестности клуба и понял, о каком месте она говорила. Туда действительно средним шагом минут десять добираться. Обычная забегаловка со столиками под открытым небом. Сейчас она наверняка закрыта одиннадцать ночи, как-никак, но столики-то никто не убирает. Там, наверное, и состоится разговор. Убрав мобильник в карман, быстро подошел к Анеку. — Извини, Анеку Тян, но я оставлю тебя на какое-то время. Появились очень, — выделил я слово, — важные дела. — Да, конечно, Синзи», — Синзи произнесла она, слегка растеряна. — Никаких проблем. Еще раз извини. После этого я как можно быстрее, но не переходя на бег, подошел к Беркутову. Просто потому, что он был ближе всего ко мне в тот момент. — Давай пистолет быстро, без вопросов, мало времени. Предупреди местную охрану, чтобы удвоили внимание. — Понял, — протянул он мне свой чиш. Может, рассредоточьтесь вокруг клуба, но не отходите от него. Все, что внутри, оставьте на охрану Куяма. Принято. После чего я таким же быстрым шагом ломанулся на выход из здания и уже на улице побежал на восток вдоль дороги. Если бы не постоянные мазки внимания, которые преследовали меня всю дорогу, я бы ускорился сверх официальной скорости. Если бы было больше времени, я бы ушел в переулки, использовал отвод глаз и хорошенько осмотрел предполагаемое место переговоров. Но наблюдатели были, а времени нет. Все так сложилось, что приходится действовать в рамках обычного человека. Впрочем, ладно, на то и расчет. Самые поганые — работать в условиях недостатка данных и времени — а уж если у противника еще и заложник. Так что посильная помощь охраны Кояма, которую они выделили сегодня для клуба, мне может и пригодиться. Лишь бы в открытую не поперли. Но для этого у них тоже недостаточно данных, а народ там профессиональный, глупить не должны. Причина моего забега, как и предполагалось, сидела за одним из столиков. Рядом с ней стоял Казуки, одетый в зимнюю куртку, которую мы выбирали вместе с ним пару месяцев назад. Именно в ней он и ходил в школу. Странно, что он спокойно стоит рядом. Снайпер? Бомба? Может, его чем накачали? А вот женщина была одета в коричневый полушубок с меховым воротником, в карманах которого она прятала от холода руки. Под ним было то ли платье, то ли юбка черного цвета. И, глядя на меня, она выглядела до крайности довольной. — Что-то легко-то одет, Синди Кун, — произнесла она, когда я к ним подошел. Небось, не лето на дворе. Улица была пустынна. В некоторых окнах соседних домов горел свет, редкие машины проезжали по дороге, но вот прохожих в это время суток не наблюдалось. Хотя постороннее внимание я спиной по-прежнему ощущал. Накинуть куртку или еще что у меня по понятным причинам времени не было, так что я щеголял в черных брюках, белой рубашке и черном пиджаке. Все подбирало Кагами лично, так что о качестве и дороговизне и говорить нечего. Ямасита — произнес я медленно. Признаю, удивили. Ну еще бы хмыкнула она. Устроить мнимую смерть оказывается не так просто, как мне казалось, но я справилась. Я ведь умная девочка. А уж с такой мотивацией ее лицо исказилось. Впрочем, она быстро взяла себя в руки. Ты даже не представляешь, как я рада, что мы наконец познакомились. Как тебе ситуация? Нравится? Но не волнуйся, это всего лишь начало. Я страдала гораздо больше, и позабочусь, чтобы ты заплатил за все. Судя по тому, что вы показались мне на глаза, готовится что-то действительно значимое. И последнее, скорее всего. Если она не полная дура, то должна понимать, что теперь ей жизни точно не дадут. Само собой, пожала она плечами. А начнем мы, пожалуй, вот с этого. Достала она руку из кармана. «Детонатор», — поджал я губы. «Только не говорите, что смогли заминировать клуб». «Нет», — улыбнулась она криво. «И времени было мало, и охрана там хорошая. Но до клуба мы еще дойдем, сейчас о другом разговор». «Казуки-кун?» «Бомба на мне, Сакурай-сан», — подал он голос. «А кнопочка уже нажата», — добавила Ямасито. «Как думаешь, что случится, если я отпущу ее?» «Мы все взлетим на воздух?» — усмехнулся я криво. «Вы взлетите на воздух. А я воин, может, и выживу. А может, и нет. Но кого это волнует? Уж точно не меня». «Понятно. Как я и боялся в свое время, убитая горем мать поехала крышей. Ей теперь плевать на все, в том числе и на свою жизнь. Надо подобраться к ней поближе». «Позволите присесть?» — сделал я пару шагов вперед — и остановился до того, как она сама приказала бы это сделать. «Ну, конечно!» — растянула она улыбку. «Как я могу заставить стоять передо мной великого Сакурая Синзи?» «Прошу!» — махнула она рукой с детонатором на стул с другой стороны стола. И стул, и стол были пластмассовыми, так что откинуть их в сторону не составит труда. «Хотя нет!» — остановила она меня, когда я уже собирался отодвинуть стул. «Постоишь! Ты ведь у нас мальчик спортивный!» Не сломаешься? Плевать. Мне и такого расстояния хватит. Проблема в том, что когда я подходил, она вновь убрала руку с детонатором в карман. Постараюсь, — огляделся я. Но давайте вернемся к делу. Что вы хотите от меня именно сейчас? Детонатор, как я понял, вы оставите напоследок. На что она хмыкнула? Естественно. Должна же я увидеть твое лицо, когда парень сдохнет. Покосившись на Казуки, отметил, что он пока не собирается паниковать. Стоит и переводит взгляд с меня на женщину. — То есть моя смерть в ваши планы не входит? — Если подвернется случай, — пожала она плечами. — Но не сегодня. — Завтра вас уже поймают, — заметил я. — Пусть попробуют, — улыбнулась она. — Ямасита Акахо все это время была мертва. Но я же как-то скрывалась. Скроюсь и на этот раз. Да, будет сложнее. Но я справлюсь. Все-таки она простая женщина. Не понимает, насколько ей теперь будет сложно. Или имеет чью-то поддержку. С чего бы начать, чтобы прощупать ее связи? Вы профессиональный диверсант, спросил я. Или шпион? Поверьте мне на слово, сложнее это не то, что вас теперь ожидает. А ты у нас, значит, шпион. Как предсказуемо. Я много с кем общался. После того, как вы задели клан Куяма, вас из-под земли достанут. Ты их слишком превозносишь, — усмехнулась она. Есть профи и получше. Для этого нужна хорошо поставленная школа. Или какой-нибудь гений. Вы связались с правительством? Вряд ли это другой клан. В моих словах достаточно бреда, чтобы она попыталась показать, что умнее меня. Ох, голубок! Ты такой молодой и неопытный, — покачала она головой. На свете полно профи, не связанных с аристократией. Если бы мой муж не торопился тебя уничтожить, а воспользовался своими связями, мы бы сейчас с тобой не общались. Да ладно. Никаких аристократов за спиной? Независимый отряд? Не я начал убивать. Это ваш муж перегнул палку. После этого он был обречен. «Даже если бы смог убить меня, Куяма его в порошок стерли бы». «Да неужели?» — протянула она. «Серьезно? Считаешь себя таким важным?» «Вот и давай посмотрим», — заговорила она со злостью в голосе, «как твои разлюбезные Куяма заговорят, когда набитый взрывчаткой грузовик врежется в клуб, набитый детишками аристократов. Он, кстати, уже на подходе». «Будут ли они успокаивать тебя по поводу сорвавшегося праздника? Или, может, радоваться, что ты выжил? А может, сделают крайним, а?» — выкрикнула она под конец. «Ненавижу тебя, тварь! И тебя, и твоих ублюдочных Кояма! Что скажешь теперь, герой?» Выпустив злость наружу, она вынула руки из карманов и опиралась на стол. И это для меня в тот момент было главным. «Пока не сильно удобно, но уже хоть что-то». В этот момент на грани слуха я услышал шум двигателя. Явно не легковушка. С одной стороны, мало ли, а с другой, на фоне того, что сейчас говорила Емасита, — Сакурай-сан, — пробормотал Казуки, смотря в ту сторону, откуда приближалась машина. — О, а вот и главный актер сегодняшнего спектакля! — возвестила она. — Ну же, посмотри, Синзикун! Но я и так уже смотрел. Вдали по длинной, прямой и почти пустой дороге Действительно ехал грузовик. Тебе определенно конец, произнес я. Вот и посмотрим, улыбнулась она, поднимаясь из-за стола. Как жаль, что я не смогу наблюдать взрыв, но, увы, нам пора. Пойдем, козу кун тетя отведет тебя в темную и холодную камеру. И не волнуйся, голубок, парнишка умрет не сегодня. Пора действовать. Фокус я довел до такого состояния, что движения Ямасита были ну очень медленными. Для меня она практически не двигалась. А вот с ускорением пришлось пыл поумерить. Ей хватит, а вот наблюдающие за нами охранники Куяма разве что немного удивятся. Быстрее уже опасно, медленнее тоже, но уже для Казуки. Им я рисковать не мог, поэтому ускорился даже чуть больше, чем нужно было. По идее, должно прокатить, мало ли что люди в критической ситуации творят. Рывок рукой, и стол летит в сторону. Медленно, но всяко быстрее, чем движется и Масита. Впрочем, ждать я был не намерен и, чуть довернув корпус, врезался в улетающий прочь стол. Всего один шаг, после чего моя рука накрывает ладонь с детонатором и сжимает ее. В этот момент я со страху наложил на себя еще один фокус. Голова после этого точно будет болеть. Но мне было необходимо перехватить детонатор так, чтобы после удара ногой он остался у меня. Да еще чтобы бомба не взорвалась. Еще один доворот корпуса, продолжая первый, и смачный удар ногой в живот отправляет женщину прямиком в витрину забегаловки. Никакого толчка я не применял, и ноги Ямосита не отрывались от земли, так что полетом это не назовешь, но импульс удара был достаточно велик, чтобы, перебирая ногами в инстинктивном желании сохранить равновесие, она отлетела куда подальше. А вот усиление я использовала, так как она сама сказала, что является воином, и вряд ли сидела тут без доспеха духа. Собственно, так оно и оказалось. Слишком твердым был ее живот. «Бегом отсюда!» — повернулся я к Казуке, свободной рукой доставая чижа. «Беги в переулке и схоронись где-нибудь!» После чего обычным шагом пошел к дороге. Надо дать время Казуке, чтобы он успел отбежать. Вряд ли там пара хлопушек вместо взрывчатки. Машина приближалась, я следил за звуком удаляющихся шагов парня, охрана Кояма осыпала меня вниманием. То есть мою скромную персону не держали постоянно в фокусе. Но их там было несколько человек, и они поочередно долбили мне в спину взглядами, как пулеметная очередь. «Все, пора». «А -а -а -а -а -а -а -а с диким криком ломанулась в мою сторону выбравшаяся из витрины Емасита. «Фигня, не успеет». И она не успела, но не в том плане, о котором подумал я. И Ямосита успела пробежать всего полпути до меня, как ее срубили на мгновение, появившиеся в воздухе белесой линии. Явно снайперы. Причем использовали электромагнитные винтовки, оставляющие след выстрела, я только и успел поморщиться. Такой источник информации ушел, но главным зачинщиком была, похоже, именно она, так что приемлемо. Соучастников можно потом выловить, благо теперь это будет сделать чуть проще. Ладно, не это сейчас главное. Смерть Емаситы я ее почувствовал, произошла буквально за секунду до того, как я начал стрелять. Очень надеюсь, что Каямовцы поддержат меня, потому что я не уверен, что один лишь чиш, пусть он и плазменный пистолет, сможет остановить грузовик. Вряд ли его укрепили, но мало ли. Похитителям всего и надо-то было поменять лобовое стекло, чтобы оно смогло выдержать несколько выстрелов, после чего водитель, наверняка очередной смертник с неизлечимой болезнью, просто пригнется, и выцелить его будет гораздо сложнее. Стрелять по колесам? Но это не голливудский боевик. Здесь грузовики не летают, а до клуба всего ничего ехать. В общем, надеюсь, во всех смыслах. После начала моей стрельбы они уж точно должны понять, что это необычная машина. Ну, или откинуть сомнения, если что-то подобное они уже подозревают. Под фокусом целиться было легко и просто. Времени в вагон. Расстояние для пистолета великовато, но, опять же, это плазма. Баллистика выстрела тут совсем иная. Выстрел, выстрел, еще один, еще. Чуть сместить ствол, наведя его на переднее колесо. Выстрел, выс... Бабахнуло знатно. Похоже, у водителя был детонатор наподобие того, что я сейчас держал в руке, потому что после двух зарядов из четырех в грудь и голову водителя я даже не успел второй раз пальнуть по колесу, как грузовик рванул с огромной силой. Килограммов эдак пятьдесят тратило, А ведь он успел подъехать ко мне достаточно близко. Короче, взрывной волной меня даже откинуло в сторону. Хотя вру, скорее опрокинуло. Но, черт возьми, сильно легче от этого не было. В ушах звенело, зрение давало сбой, так под взглядами посторонних и двух уличных камер, к слову, я еще и тупо не мог использовать свои щиты. Было бы странно, если бы передо мной останавливались или резко меняли траекторию части взорванной машины или осколки стекла. Так что я сейчас валялся на асфальте и начинал истекать кровью из задетого какой-то хренью бока. Повезло, что хоть так, я офигеть как рисковал. Вскакивать и куда-то бежать желания не было, поэтому решил чуток полежать и прийти в норму. Хотя это рана в Баку. Несмертельно, но меня сейчас вряд ли отпустят без осмотра. Вот после, да, можно будет рубить регенерацию на полную. — Сакурай-сан! — упал рядом со мной на колени Казуки. — Вы в порядке? Скажите хоть что-нибудь, Сакурай-сан! — Ты что здесь делаешь, идиот? — проворчал я, не открывая глаз. — Тебе что было сказано? «И бросить вас?» — воскликнул он. «Казуки!» — поднял я руку с детонатором. «Если ты все еще жив, то и со мной все в норме». Говорить о том, что я мог ослабеть и отпустить кнопку, когда он рядом со мной, я не стал. А сам парень о таком, похоже, и не подумал, так как тут же успокоился. То есть не только за мою жизнь перестал беспокоиться, но и за свою тоже, потому что предложение поддержать детонатор от него не поступило». «Вы истекаете кровью, Сукурайсан», — произнес он спокойно. «А то я не знаю», — проворчал я. «Нормально все, не помру. К нам там хоть бежит кто-нибудь?» «Ага», — произнес он. Возможно, даже кивнул, но глаза я так и не открыл, так что утверждать не возьмусь. «Трое в камуфляже и один гражданский». «Врач, наверное». «С вами точно все в порядке?» «Я хоть и не медик, но в своих словах уверен. Прекращай уже кипишить». «А выглядите вы хреново!» Казуки все-таки открыл я один глаз, а через секунду и второй. Рядом со мной взорвалось несколько десятков килограмм тротила. Как я, по-твоему, должен выглядеть? Чистым, опрятным и бодрым? Ну... ох хо, -хо — простонал я, приняв сидячее положение. «У меня сейчас отходняк, так что отстань уже от меня. Нервная это работенка детишек спасать». Прошу прощения, Сакурай-сан, слегка он. Ты молодец, Казуки, — произнес я серьезно. — Правда молодец. В твоей ситуации ты вел себя идеально, так что забудь об извинениях. Я должен быть сильней. И будешь. Но не все сразу. — Сакурай-кун! — подбежали к нам люди. Двое пошли осматривать тело женщины, а двое остановились рядом с нами. «Ну -ка, — Ну-ка, парень, — подвинул Казуки гражданский, — отойди-ка в сторонку. «Стоп!» — поднял я руку с детонатором. «На моем подопечном бомба. Есть у вас сапер поблизости?» На эти слова оба, и военный, и гражданский, на секунду замерли, а первым отмер, как ни странно, именно врач. «Тем более отойди», — посмотрел он на Казуки. «Окунь, займись парнем». То, что меня будут лечить целители, я подозревал. Может, если бы я сразу вскочил и изображал ту самую бодрость, Мне удалось бы отделаться от данной процедуры, но вряд ли. Поэтому я просто расслабился и позволил себе осмотреть, а после и подлечить. Вряд ли мои способности пропадут надолго. Это же не прогонять бахер по всему телу. Через десять минут, которые я так и просидел на асфальте, к нам вернулся мужик, которого врач назвал окунем. Бомбу сняли. Она просто крепилась к нему на манер пояса, так что давай, взрывай. А это нормально? Приподнял я бровь. Мы ее в тупик между домами забросили. Никто не пострадает. Незачем рисковать саперами». «Как скажете», — согласился я, когда поймал взглядом стоявшего неподалеку Казуки. «Но это уже реально паранойя. Не будут же мне в подобном врать». Отпустив кнопку детонатора, я услышал в стороне приглушенный взрыв. «Вот видишь, а ты боялся. Нормально все». «Как у него дела, док?» — спросил он целителя. «Повезло». ответил тот строго, наконец отстранившись от меня. Просто кожу на боку распорола. Но в следующий раз, молодой человек, если вздумаешь что-то взрывать, держись от эпицентра подальше. Тебе действительно повезло. Пару сантиметров в сторону, и мы бы сейчас не разговаривали. Я понимаю, но... Вот и отлично, что понимаешь. А про свои ну забудь. Как скажете, вздохнул я. Могу я теперь в клуб вернуться? — Ну, попробуй, — усмехнулся он. — Но это бессмысленно, гости оттуда все равно разъезжаются. Лучше мы проводим тебя домой. — А вот это, док, позвольте решать мне. — Пока мы «я» сказал «мне», — чуток придавил я его яки. У каждого своя работа, док. Вы свою выполнили.